Глава 15. Лера. Так, давай все-таки скорректируем твою терапию. Сквозь толстые стекла очков на меня смотрит седовласый мужчина. Если присмотреться к нему, то понимаешь, передо мной сидит вовсе не старенький дед. Просто внешность у этого мужчины весьма интересная. Витамины обязательно пить, произносят, показывая ручкой на первый пункт. Не пропускать ни единого дня. Делает особый акцент. Поняла? Да. Киваю, понимая, что после такого сурового назидания я уж точно ничего не пропущу. Затем переходит к следующему пункту. Тебе нужно будет пить вот эти препараты, чтобы улучшить кровоток и не допустить обмороков. Вот эти снова придвигает ручку вниз, чтобы не допустить сокращения матки и последующей за ним угрозы выкидыша. Слушаю его, а у самой внутри все трясется от страха. Никогда даже подумать не могла, что быть беременной настолько ответственно и страшно. Любой стресс, любой срыв в диете, любая болезнь могут привести к необратимым последствиям и порокам развития у ребенка. Первый триместр самый важный и самый серьезный. Здесь идет закладка совершенно всех органов ребенка. Во втором триместре развивается то, что уже заложено, а в третьем дорастает до нормы. И если в первом пойдет что-то не так, то потом уже никак не исправить, только лишь после родов. Все ясно? Снова этот строгий властный взгляд, которому невозможно противостоять. Можно лишь подчиниться. Да, твердо киваю. Тогда возвращаю тебя Вячеславу, а он уже проводит тебя дальше» обращается ко мне уже более расслабленным тоном. Врач протягивает мне листок с назначением. Я сворачиваю лист в несколько раз и убираю в сумочку. Как появится свободная минутка, обязательно закажу в аптеке лекарства строго по списку. Выхожу из кабинета, едва заворачиваю за угол, как слышу знакомый голос, от которого тут же бросает жар. «Ярослав». «Где она?» — рычит Волков. «Сейчас он очень похож» на взбесившегося зверя. Сейчас придет, пытается успокоить его Ленский, но Яр на взводе. Он дико зол. Я не понимаю причины. Вроде бы и не сделал ничего плохого ему. Я здесь. Отзываюсь, как только оказываюсь в поле видимости мужчин. Что случилось? С вопросом обращаюсь к своему боссу. В сумочке снова вибрирует телефон. Достаю его, смотрю на пропущенный вызов и равнодушно убираю обратно. Снова звонил незнакомый номер. Яр. Обследование показало, что с Валерией все в порядке. Ленский предпринимает очередную попытку успокоить своего друга. Я прописал перечень препаратов, которые скорректируют состояние и снимут неприятные симптомы. Не вдаваясь в детали, говорит стоящий рядом со мной акушер-гинеколог. Обмороков больше не будет». «Вы в этом так уверены?» – недобро щурится Волков. «Вполне». Совершенно невозмутимо отвечает седовласый мужчина. «В ее состоянии такое бывает. Ничего удивительного и критичного нет», — поясняет спокойно. «В каком состоянии?» Тут же прилетает от Яра вопрос. «Ярослав Андреевич». Намеренно обращаюсь к своему боссу по имени-отчеству. «А как же врачебная тайна?» — вопросительно поднимаю бровь. «Волков?» — «Волком смотрит на меня. Злится. Я прям вижу...» как у него внутри все кипит. Но держит себя в руках. Поразительная стойкость. Она все обследования прошла, резко разворачиваясь, спрашивает у Ленского. Тот стреляет взглядом в Афанасьева. «Все!» – заверяет мой акушер. Никаких сомнений в диагнозе и назначенном лечении быть не может. Ярпа очередно смотрит на каждого из нас, хмурится и потирает переносицу. «Какая продолжительность терапии?» – уточняет, обращаясь к седовласовому мужчине. «Общий срок?» – тот скидывает вверх бровь, бросает в мою сторону вопросительный взгляд. А я едва заметно кручу головой в разные стороны. Он кивает. «Порядка семи, семи с половиной месяцев», – отвечает, немного задумываясь. «Так долго?» – искренне удивляется Яр. «Я едва не прыскаю со смеха. Нервная. «Валерия должна показываться мне каждые две недели», продолжает Афанасьев, «не пропускать». «Бросает в мою сторону строгий взгляд». «Буду обязательно», на его заверяю. «В конце концов, это в моих личных интересах». Беременность – волшебный период жизни каждой женщины, а здоровьем в это время ни в коем случае нельзя пренебрегать. Мужчины обмениваются ничем не значащими общими фразами «прощаются». Волков не отпускает меня от себя. Ярослав, что случилось на самом деле? Спрашиваю, как только мы садимся в машину. Удивительно, но сейчас я сам за рулем. Волков смотрит на меня, не моргая, зависает на пару мгновений, а после встряхивает головой. Лера, сейчас мы едем к тебе на квартиру, ты собираешь вещи и переезжаешь ко мне, заявляет тоном, нетерпящим возражений. Это из-за моих обмороков? Не понимаю столь ярой заботы. Врач же сказал, со мной все будет в порядке. Мы выяснили причину, мне прописали лечение, тараторию заверяя его. Нет, обрывает меня резко, трогает с места. У меня скоро начнутся большие проблемы, и если ты будешь находиться не рядом, то можешь попасть под удар. Ошарашивает своими словами. Глупость какая. Кому я нужна? Да никому. «Я всего лишь твой помощник», — произношу с легкой ноткой небрежности. «Секретарша», — намеренно говорю обидное слово. Потому что личный помощник и секретарь все-таки разные вещи, но это нужно уже вдаваться в детали и объяснять. Никто не станет заморачиваться с подобным. «Яр, я никому не интересно, заверяю сидящего за рулем босса. Он ухмыляется. Волков выглядит напряженным и взвинченным до предела. Ему бы сейчас получить хорошую разрядку. Например, отправиться в зал. Про другой вид снятия напряжения старательно заставляю себя не думать, потому что лишь стоит вспомнить нашу ночь, как мне становится дурно. Снова подскакивает давление, и голова идет кругом. «Лера, Лера!» – произносит на выдохе мое имя. Не отрывая внимания от дороги, покачивает головой. «Ты слишком узко и прямолинейно мыслишь», недовольно сжимает губы, превращая их в тонкую линию. Личные помощники порой знают о своих руководителях больше, чем кто бы то ни был в компании. Личный помощник, бросает на меня многозначительный взгляд, это человек, который ближе, чем партнерша в сексе. Почему? Недоумеваю. Потому что партнершу можно легко поменять, заявляет, будучи полностью уверенным в своей правоте. А вот за хорошую помощницу держаться нужно руками и ногами. Поэтому ты так дорожишь мной, хихикую. Ловлю на себе мужской взгляд. Мигом замолкаю. Я поняла, произношу примирительно, поднимая вверх руки. Улыбаюсь ему. Я практически как твоя жена, которой пока еще нет. Смеюсь. Знаю все твои тайны. Добавляю игриво. как ты так, подтверждает мои слова и делает поворот вправо. От неожиданности взвизгиваю и скидываю руки вверх. Закусываю губы до крови, чтобы не завопить во всю мочь. Страшно. Волков без предупреждения совершает еще один резкий маневр на дороге. Обходит разом несколько попутных авто, сворачивает на эстакаду и намеренно делает петлю. Хватаюсь за ручку, крепко держу, упираюсь ногами в пол и лишний раз стараюсь не шевелиться. Выезжаем обратно на трассу и повторно проезжаем тот же самый кусок Только на этот раз двигаемся более плавно. Что это было? Недоумевая, обращаясь к Волкову. Что именно? Спрашивает, как ни в чем не бывало. Твое лихачество? Вспыхиваю. Мне волноваться нельзя. Говорю, пряча лицо в ладонях. Вот и как тут, блин, не волноваться? За нами была слежка, поясняет мне. Час от часу не легче. Только еще этого не хватало. Сейчас ее нет? Уточняю, Робка. Теперь все в порядке. Твердо кивает.